Туннель действительно блокировали. Прочно и основательно. Его вход перегораживал по диагонали огромный и будто вросший в землю фургон для перевозки мебели. Остин Мартин сделал последний поворот, и в тот же момент Тракия грубо выругался и рывком остановил машину. Оба со страхом наблюдали за приближавшейся машиной. Мэри тоже следила за ней, но не со страхом, а с надеждой джейкобсон сказал только не вздумай уверять меня что этот фургон застрял здесь случайно разверни нашу машину ники о господи это они феррари взяв последний поворот теперь мчался прямо на них тракио сделал отчаянную попытку развернуть машину но его маневр был сорван харлоу который круто затормозив Протаранил Остин в бок Джейкобсен выхватил пистолет и наугад выстрелил. «В — В Джейкобсона, выкрикнул Харлоу. — Не в Тракео, иначе вы убьете Мэри! Харлоу и Данет выстрелили в тот момент, когда стекла Феррари покрылись лучистыми звездами. Джейкобсен! Поспешил пригнуться, но опоздал. Две пули впились в его левое плечо, и он вскрикнул от боли. В тот же момент Мэри открыла дверцу и выскочила из машины, забыв про свою больную ногу. В первое мгновение Джейкобсон и Тракио даже не заметили ее бегства. Последний, согнувшись, наконец умудрился развернуть машину и помчался по дороге буквально через несколько секунд после того, как Данет втащил Мэри в Феррари. Харлоу устремился в погоню. Не обращая внимания на боль, Джонни кулаком ударил по и так уже разбитому ветровому стеклу. Данет довершил начатое рукояткой своего револьвера. Несколько раз Мэри вскрикивал от страха, когда Харлоу бросал Феррари в вираж на поворотах. Рори обхватил сестру рукой, и хотя он молчал, не выказывая страха, видимо, все же он испытывал те же чувства, что и Мэри. У Данета, который посылал пулю за пулей, тоже был не очень радостный вид. Зато лицо Харлоу оставалось, как всегда, неподвижным и бесстрастным. Со стороны могло показаться, что за рулем сидит сумасшедший. Но Харлоу в совершенстве владел и собой, и машиной. Под мучительный виск шин и рев двигателя он вел машину на спусках так, как не водил до него никто и как никто бы не смог вести ее после него. Приближаясь к шестому повороту, он шел за Остином уже с просветом всего в несколько футов. «Перестаньте стрелять!» — крикнул он Дануту. «Почему?» «Да потому что это не решит вопроса окончательно». Остин, опережая «Феррари» только на длину автомобиля, сделал очередной отчаянный поворот вправо. Харлоу, вместо того, чтобы затормозить, увеличил скорость, тоже мгновенно повернув руль вправо, и машину стало как будто заносить. На первый взгляд казалось, что она вышла из-под контроля, но Харлоу рассчитал все с леденящей точностью. Феррари с силой ударился в бок Остина. Машина Харлоу была отброшена в центр дорожного изгиба и через несколько секунд остановилась. Остин же, двигаясь по диагонали и безнадежно потеряв управление, скользил теперь к краю дороги, за которым начинался обрыв глубиной футов шестьсот, зияющей, словно пасть гигантского животного. Харлоу выскочил из машины как раз в тот момент, когда содрогающийся Остин уже повис над бездной, за Харлоу вышли и все остальные, они приблизились к обрыву и посмотрели вниз. Остин падал удивительно медленно, Переворачиваясь каждый раз, как ударялся о камни, в глубине ущелья через несколько мгновений раздался взрыв, и длинный язык яркого оранжевого пламени взметнулся из темноты, почти достигнув того места, где стоял и Харлоу, и его спутники. В следующее мгновение он исчез, и ущелье снова стало таким же темным и безмолвным. Все четверо стояли на дороге молча и неподвижно, словно парализованные. Потом Мэри вздрогнула и спрятала лицо на груди Харлоу. Он обнял ее, но каким-то невидящим взором продолжал смотреть вниз, словно надеясь разглядеть еще что-то. Но темные глубины ущелья хранили молчание. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» октябрь 2002 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Юрий Заборовский.